Если три недели носишься на нем, в конце концов все равно устанешь, пусть это и лучшая машина в мире. Короче, пришло время, когда Джон заскучал. Ему осточертили церемонные завтраки, обеды и ужины, высокомерные приятели-одногодки, музыка и вкусная еда не доставляли ему радости. Мужчины, которые искали общество Винни, смотрели на него, как на досадную помеху, и вовсе не пытались скрыть это. Винни была с ними заодно и тоже не таила этого. Даже о мотоциклах ему не с кем было поговорить. Ни у кого здесь не было мотоцикла. Джон тосковал отчаянно. Уже через две недели он стал делать матери осторожные намеки, но намеками от нее мало чего можно было добиться. Спустя три дня он предпринял еще попытку. Снова безрезультатно. Отстрадав три полных недели, он набрался решимости и заявил матери, что хочет уехать домой. — Почему, дорогой? — Изумилась миссис Мабл. Джон стал было объяснять, но очень скоро сообразил, что хоть из кожи он лезь, Старания его будут напрасны. Миссис Маббл просто не понимала, что значит скучать. Она в жизни еще никогда не скучала. — Не думаю, что папа тебе обрадуется, — сказала она. — Он кучу денег заплатил, чтобы отправить нас отдохнуть. Ты должен быть ему благодарен. — Но мне здесь делать нечего, — с отчаянием воскликнул Джон. — Полно, дорогой. Здесь много чего можно делать. Можно слушать музыку или кататься на мотоцикле, или... или... да придумать что-нибудь. — Такой большой, энергичный мальчик всегда найдет себе какое-нибудь занятие. — Такой большой, энергичный мальчик не может слушать музыку круглые сутки, — раздраженно ответил Джон. — Если бы я был маленьким и без ума любил духовой оркестр, то другое дело, но я терпеть его не могу. Да еще читать нечего, а если найдешь, что почитать, то негде. — Не спорь с ним, мамочка, — вмешалась Винни. — Он только и ищет, к чему придраться. — Да, придраться — это, по мнению миссис Мабл, очень свойственно мужчинам. Уж она-то знает. Муж всегда к чему-нибудь придирался, когда был в плохом настроении. не воспользовалась моментом, чтобы сделать ловкий тактический ход. «Если тебя интересует мое мнение, то я не вижу причины, почему бы ему не уехать», — сказала она. «По крайней мере, папа будет дома не один. И вообще, осталась всего неделя, а там все равно надо возвращаться домой». Эта реплика была с ее стороны не особенно удачной. Миссис Мэбл с содроганием вспомнила, как ей пришлось броситься между отцом и сыном. Кроме того, ей стало грустно, когда она представила, что двое несчастных, заброшенных мужчин останутся одни в доме, в котором даже она с трудом поддерживала порядок. Но у Винни были свои причины, чтобы помочь брату уехать. Они были связаны с ее вечерними прогулками и сеансами в кино. «Я бы мамочка отпустила его», — гнула своя Винни. «Пускай порадуется своим паршивым книгам. Дома ему все равно скоро надоест, и тогда он может вернуться». «Неужели Джон станет целую неделю сам готовить себе завтрак?» Это был ловкий ход. В те редкие минуты, когда миссис Мабл не думала со страхом об официантах и горничных, или не наслаждалась комфортом, который они ей обеспечивали, ее терзала совесть заброшенного в одиночестве мужа. Вести от него приходили редко. Одна-две открытки, несколько слов, из которых ничего нельзя было узнать. Скупые весточки эти лишь разжигали тревогу миссис Мабл так что предложение Винни прозвучало очень вовремя. — Ну что ж, поезжай, дорогой, — сказала она сыну. — Пробудь вечером дома, собери свои книги, и что тебе еще нужно? Конечно, если не будешь мешать отцу, то можешь остаться еще на день-два, но, ради бога, не делай ничего такого, что его рассердит. Это было не совсем то, что хотела услышать Винни, но все же лучше, чем ничего. Но когда Джон сообщил, что собирается выехать с же минуту, миссис Маббл опять испугалась. Для нее было совершенно непостижимо и противоестественно, если кто-то, будь то даже ее собственный сын, в течение пяти минут решал изменить место своего нахождения. Ей удалось уговорить сына отложить поездку на послезавтра на субботу.